Дневник тени. Запись 29 Последнее время с погодой творилось что-то явно не то. Я стоял на пороге дома и с отвращением смотрел на реки, растекавшиеся по дорогам. Всё, насколько хватало глаз, было затоплено. Наверное, мои ловушки уже полны жирненьких рыб, но чтобы добраться до живой реки, надо было идти по щиколотку в воде. И я сомневался, что смогу отыскать свои ловушки. «И часто вас так топит?» — спросил я у Яги, но она лишь неопределенно повела плечами. Подвал в ее доме тоже знатно заливала. Если кому-то надо было спуститься вниз, то он надевал огромные резиновые сапоги и отважно шлепал по ручьям. Несмотря на то, что лед каким-то образом умудрился вернуть в дом Яги часть запасов, украденных из поезда, еды становилось катастрофически мало. Но, кажется, кроме нас с Ягой это никого не беспокоило. Лёд приволок со свалки груду каких-то железяк и увлечённо их перебирал, а Эй большую часть дня лежала на кровати Яги в прострации. Меня это даже начало беспокоить, поскольку я ещё не видел её настолько притихшей. Когда Яга в очередной раз унеслась готовить свои особые лепёшки, я решил переговорить с Эй глазу на глаз. Я не знал, с чего начать, поэтому просто сел на кровать у неё в ногах и раскрыл книгу, делая вид, что читаю. А обычно этого хватало, чтобы Эй начала меня задирать. Но она лишь вяло спросила. «Читаешь о любви?» «О жизни», — ответил я, но потом понял, что соврал. Конечно, в свое время это была обыденная история, но для нас сейчас все эти рассуждения о работе, семье и государстве скорее напоминали фантастику. «Тень. Лед говорит, что если ты любишь человека, то должен принимать его полностью со всеми недостатками, внутренними зверями». И болезнями. Как мать любит свое дитя. Но моя мама меня, кажется, не особо любила. Или вот взять родителей еги которые гоняют ее с утра до вечера, а та и не вякнет в ответ. Может, взгляд Эй затуманился. Единственная из нас, кто способен на истинную любовь Яга? Как думаешь, она любит своих родителей? А ты спроси у нее, предложил я. Спрашивала. Отвечает, что это ее долг. Духи разозлятся, если она оборвет связь с родом. Ох уж эти духи. Пробормотал я, вспомнив, как утром Яга причитала о том, что скоро ей их нечем будет кормить. Главное, чтобы они не посоветовали засунуть гостей в печь, привязав к лопате, как в той сказке. Эйни, понимающая, на меня взглянула, но я лишь махнул рукой. Сегодня мне не хотелось пересказывать ей книги. «Я думаю, каждый человек сам вправе решать, что такое любовь. Не бывает единого мнения. Для кого-то это принятие и добровольное рабство, для кого-то удовольствие, а для кого-то жёсткое обладание». «А для тебя?» Я осёкся и посмотрел на ей поверх книги. Её зелёные глаза сегодня были особенно яркими и напоминали светляков, а скулы в последние дни слишком заострились. «Желание быть человеком, несмотря ни на что», Как будто внутри вас вшиты магниты, которые тянутся друг к другу с непреодолимой силой. И как бы ты ни старался отвлечься, что бы ты ни делал, твои мысли будут возвращаться к этому человеку снова и снова. Проговорил я и поспешно уткнулся в книгу. «Тебя тянет к еге?» Спросила Эй Буравя меня взглядом, пока я судорожно просматривал строчки, жалея, что в книгах нельзя полностью спрятаться от реальности а только лишь укрыть там жалкий краешек своего сознания. Вот было бы здорово, если бы мы могли проваливаться в книге, словно Алиса в кроличью нору. Тень. Эй села на кровати и подползла ко мне практически вплотную. Что ты к ней чувствуешь? Я раздраженно захлопнул книгу. Похоже, Эй придумала себе занятие — заигрывать с чувствами других людей. Она уже спалила мой дом, а теперь решила заняться моим сердцем. Я открыл было рот, чтобы отделаться от нее колкой фразой, но тут в комнату вошла ега Не обращая на нас внимания, она принялась копаться в своем огромном шкафу. Помимо шуршания пакетов, я услышал всхлипывание. ега плакала. Неужели она слышала наш разговор или увидела, как мы близко сидим с Эй? Я вскочил с кровати и подошел к шаманке. — Почему ты плачешь? — спросил я, стараясь сгладить неловкость. «Папа заставляет меня идти в библиотеку», — прошептала ига давясь всхлипами. «Что?» «Я не поверил своим ушам!» «Что? Почему ты мне не сказала, что у вас есть библиотека?» «Я же... Да я рассказал тебе свою историю! Ты...» Запинаясь, затараторил я. Язык снова не поспевал за моими мыслями. «Это очень страшное место». Яга резко высунулась из шкафа и опасное. Оно совсем не похоже на тот милый дом с книгами из твоих рассказов. — Почему? — только вымолвил я. — Огромное здание. Девять этажей. Пять наверху и четыре под землей. — Там кто-то живет? В моей голове с трудом стали выковываться логические цепи. Большой дом, множество комнат и залов, подземелья. Да, вероятно, это может быть пострашней торговых центров и подземных парковок. Отец говорит, что там раньше жили его дружки. Велит мне идти туда, выменивать свои услуги на еду. «Одной?» — опешил я. Шаманка лишь горестно кивнула. Я только сейчас заметил, как дрожат ее руки, перебирающие какие-то мешочки и узелки. Я могу предложить им сушеные травы и есть еще корешки от зубной боли. Шмыгала она, временами вытирая нос рукой. «Я принесу вам рыбу! Дай мне время! До библиотеки идти глупо, ты же видела, какой паводок!» Я схватил ягу за руку и сжал её маленькие пальчики. «До реки тебе не дойти, это слишком далеко». «Библиотека ближе. Надо лишь добраться до одного здания, а там по крышам можно. Быстро», — прошептала она. «И они на возвышенности стоят. Это мой дом в низине». Я припомнил виднеющуюся неподалеку стену из неприглядных двухэтажек, к которым прилепился странный дом, напоминающий раскрытую книгу. Но я никогда не замечал с той стороны людей или каких-либо иных косвенных признаков обитания. Полуразрушенные мрачные заброшки. Даже дым из труб никогда не шел. «Говоришь, надо лезть по крышам?» — радостно вопила Эй. «Я хочу». Я и глазом моргнуть не успел, как закрутилась самая настоящая суета. Лед поймал в коридоре Эй, которая носилась, как угорелая, надевая на себя вещи потеплее, и время от времени безумно смеялась и увязалась с нами. Мы с Егой собирали не только лекарственные травы, но и оружие. Нас обоих одолевали мрачные думы и тревоги. Я взял парочку кухонных ножей, Яга тоже спрятала один в карман своего одеяния. Я пытался ее отговорить от похода, но, честно говоря, слово «библиотека» жужжало в мою мозгу похлеющий августовских мух. Я не ожидал, что за ночь улица затопит настолько сильно. Выходя из дома, Эйс споткнулась о порог, и мы со льдом еле успели подхватить ее с двух сторон до того, как она упала в лужу. Сколько же воды! Хотя, глядя на спокойную ягу, я понял, что для их города это вариант нормы. А возможно, все дело было в треклятой шапке которая скрадывала все эмоции своей хозяйки, превращая ее в тряпичного истукана. Эй от нетерпения так скакала по лужам, что мы насквозь промокли от брызг, которые она поднимала. В какой-то момент лед заставил ее залезть к нему на плечи. Мы добрели до нужного дома, к стене которого была привинчена железная лесенка, ведущая на крышу. Ега осторожно начала по ней взбираться. Я взвалил на плечи ее рюкзак и полез следом, радуясь, что шаманка взяла лишь небольшой бубен, оставив гигантский дома. Видно, у нее был и походный вариант. Лед подсадил Эй, затем последовал за ней. Вскоре мы все оказались на крыше, откуда открывался унылый вид. Как я и думала, вода снова идет с юга. Дальняя река разлилась. Прошептала яга, указывая в сторону, где виднилось приземистое здание с трубами, похожими на завод. «А там что?» Я разулся и вылил воду из башмаков. «Эта станция была отоплением или как-то так? Её давно разломали». Она пожала плечами. «А какой у нас план?» Спросил Лёд, осматриваясь. «Я буду бить в бубен, они услышат и выйдут. Вам лучше остаться неподалёку, но на глаза не попадаться», прошептала ига «Или лучше пойти со мной, я не знаю». Я видел, насколько шаманка растеряна. Собраться с силами ей не помогли даже пресловутые духи. «А ты была уже здесь?» — поинтересовался я. «Пару раз, но тогда со мной был брат, сильный и смелый». дрогнувшим голосом ответил Яга. «Он умер и стал моим духом. Теперь живет в бубне». «Ага». Только и ответил я. «Дух мертвого брата в бубне. Обычное дело для нашего мира». Во избежание ночных кошмаров лучше дальше не расспрашивать. Читал я, как люди прошлого даже в сытые времена делали из человеческой кожи переплеты для книг, обувь. Опять же, барабаны натягивали. «Пойдем вместе!» властно решил лед, и яга повела нас в страшную библиотеку. А я в который раз подивился тому, как изощренно измывается надо мной судьба. «Ты же мечтал о новой библиотеке? Тень! Чего теперь трусишь?» Здание книжка стояла вплотную к дому. Из окна на третьем этаже свешивалась веревочная лесенка, призывно колыхающаяся на ветру. Только лезть по ней мне почему-то не хотелось. Библиотека была серой и мрачной, заколоченные окна в очередной раз дали карт-бланш моей неуемной фантазии. ега вытащила из одежды колотушку и потребовала дать ей бубен, но лед поймал ее за руку. «Может, ты просто покричишь?» «Гадаю, исцеляю, и что там у тебя ещё? Я не переношу ритмичный стук и звон», — пояснило, наглядываясь на Эй. «Да, цыганка его лечила, ещё тогда в коммуне. Привязала и лупила цепями, злых духов изгоняла. Все мозги ему прозвенело», — будничным тоном пояснила Эй. «А толку ноль, хоть и обещала мне излечить его от странных пристрастий». «Хватит», — прервал её лёд, — «а ты покричи под окном». Обратился он уже к Еге. Шаманка прокашлялась, а потом неожиданно низким голосом начала выводить жуткую песню. «У меня чуть ноги не подогнулись от неожиданности. Я мысленно поблагодарил богов, что она так не делала при нашей первой встрече. Что это еще за позывные из преисподней?» «Ух!» — восхитилась Эй. «Аж мурашки! Я чую, как вокруг сгущается колдунство!» По моей спине покатился липкий пот. Клянусь, я слышал, как ега вдруг начала петь двумя голосами сразу, человеческим и более низким, горловым. В этих звуках переплетались свист ветра, голоса животных и шум воды. Лед тоже замер, открыв рот. Возможно, он уже пожалел, что не дал ей привычно колотить в бубен. Наконец ега замолчала. Распахнутое окно библиотеки с лесенкой все так же выглядело нежилым. Но это меня как раз не удивило. Я бы на месте жильцов, заслышав эти звуки, мигом сбежал на самый нижний этаж или вообще из города. «А сколько там людей живет?» — спросил лед. «С каждым годом все меньше», — ответила яга. «Сейчас, может, не больше пяти». «А что они едят?» — решил уточнить я, предугадывая следующий вопрос льда. «Вам не понравится». Вздохнула яга, сунула мне бубен и полезла по веревочной лесенке. В своей голове я уже слышал, как людоеды точат ножи и подставляют под окно кипящий котел, чтобы шаманка приземлилась как раз в него. Поэтому я нерешительно стоял, переминаясь с ноги на ногу. Лед со вздохом достал из своего рюкзака лампу собственного изобретения и, немного повозившись, разжег ее, а потом последовал за егой. С воодушеленным писком за ним кинулась Эй. Всего на минуту наши взгляды пересеклись, и я с огорчением понял — что она лишь изображает веселье. В глубине ее глаз застыла болотная тоска и липкая безысходность. Возможно, заноза пыталась хоть как-то расшевелить саму себя. Я решил не отставать от друзей и направился к чернеющему окну. Вот уж точно новая грань моего безумия, вытесанная дружбой сей втягиваться в сомнительные авантюры. Хотя теперь я понимаю, что самым верным решением для меня было бежать как можно дальше от них всех не оглядываясь.